Я сам высказал 3 декабря мои тогдашние убеждения в речи, из которой привожу следующие выдержки. «Русский народ, как всем нам известно, единодушно поднялся по призыву своего короля. Поднялся полный доверия и послушания. Поднялся, чтобы, по примеру, отцов сражаться в боях прусских королей. Поднялся, прежде чем он узнал, заметьте это себе, господа, прежде чем он узнал, что именно должно быть завоевано в этих боях». Этого, вероятно, не знал никто из вступивших в ряды Ланвера. Я надеялся, что вновь встречу это чувство единодушия и доверия в кругах народного представительства, в тех узких кругах, где сосредоточены все нити управления. Краткое пребывание в Берлине, беглый взгляд на то, что здесь делается, показали мне, что я заблуждался. В проекте адреса наше время названо «Великим» я не нашел здесь ничего великого, кроме личного честолюбия, ничего великого, кроме недоверия, Ничего великого, кроме партийной ненависти. Вот три проявления великого, которые в моем понимании клеймят наше время как ничтожное и омрачают виды на будущее в глазах верных сынов Отечества. Отсутствие единства среди указанных мной кругов едва прикрыто в проекте адреса пышными словами, под которыми каждый разумеет свое. Я не нашел ни в адресе, ни в поправках к нему никакого следа того доверия, которым воодушевлена страна. Того полного доверия, которое основано на преданности его величеству королю, которое основано на опыте преуспеяния страны под управлением представляющего ее в течение двух лет министерства. Я считал бы это тем более нужным, что мне казалось необходимым усилить впечатление, которое произвел на Европу единодушный подъем страны путем единения тех, кто не входит в состав вооруженных сил, в момент, когда наши соседи стоят против нас с оружием в руках. в момент, когда мы с оружием в руках спешим к нашим границам, в момент, когда дух доверия царит даже среди тех, кому казалось, он не был обычно присущ, в момент, когда каждый вопрос адреса, касающийся внешней политики, таит в себе войну или мир. И какую войну, господа? Это не поход нескольких полков в Шлезвик или Баден, это не военная прогулка по неспокойным провинциям, нет, это война большого масштаба, против двух из трех великих континентальных держав, в то время как третья, жаждущая добыча, вооружается на наших границах, прекрасно зная, что в Кёльнском соборе находится сокровище, обладание которым может завершить французскую революцию и укрепить положение тамошних властителей, а именно французская императорская корона. Государственному деятелю в кабинете или палате нетрудно трубить боевой рог. в унисон с популярными веяниями, сидя при этом у камина, и произносить с этой трибуны громовые речи, предоставляя решение вопроса о том, завоюет ли его система победу и славу мушкетеру, истекающему кровью на снегу. Нет ничего легче этого. Но горе тому государственному деятелю, который в это время не позаботится найти такое основание для войны, которое и после войны еще сохранит свое значение. «Прусская честь, по моему убеждению, состоит не в том, чтобы Пруссия всюду в Германии разыгрывала роль Дон Кихота по отношению к обиженным парламентским знаменитостям, считающим, что их местная конституция находится в опасности. Русскую честь я вижу в том, чтобы Пруссия держалась прежде всего подальше от какой бы то ни было позорной связи с демократией. Чтобы в этом, как и во всех других вопросах, Пруссия не допускала бы никаких изменений в Германии». помимо своего согласия и чтобы то, что Пруссия и Австрия сочтут, после совместного свободного рассмотрения разумным и политически правильным, осуществлялось совместно обеими равноправными державами, защитницами Германии.